Глава шестая Проверь, все ли убрано на места, более сухо, чем обычно, сказал Новак. Нахмурился, выглянул в иллюминатор, нахмурился еще сильнее, посмотрел на часы. Пьянет тоже глянул, но ничего выдающегося не увидел. Край нефтяной платформы, грузовую палубу с генератором, готовым к поднятию на ее борт-кейси и матросов. Небо было бледно-голубым и очень чистым. На воде не было волн, только крутились белесые барашки пены. Стоило бы спросить у Новака, с чего такая срочность в проверке, но Бьярн решил, что проще и быстрее проверить, чем ждать ответа. Так что он прошелся по столовой, закрыл шкаф с посудой, оставленный кем-то нараспашку. Вернул разбросанные по столам бутылки с кетчупом, соевым соусом, майонезом и горчицей в закрепленной на магнитах корзинки с высокими бортиками. На складе и в холодильниках царил порядок. Но уже по привычке, принявшись за проверку сроков годности йогуртов и молочных десертов, Бьярный ощутил под ногами вибрацию, заработал двигатель. В ту же минуту исчезла ставшая уже привычной за три дня в ферваная качка. Новок не зря ее не любил. Качка во время движения имела ритм. Наверх волны, вниз, пауза, наверх волны. А как только легли в дриф, то она превратилась в жесткие рывки. Кассиопея была похожа на посаженного на цепь щенка, пытающегося угнаться за бабочкой. Вернувшись на камбус, Пьярный заметил, что между кормой Кассиопеи и опорой платформы уже метров 50. «Мы отходим?» — спросил он у Новака с особенной жестокостью отбивавшего мяса. «Решили не грузить генератор?» «Нам нужно отойти на безопасное расстояние». Новок указал кончиком ножа в открытый иллюминатор. «Будет шторм!» Пьярный мельком глянул, куда показали, и тут же рванул к иллюминатору. На горизонте маячила черно синяя буря, а море, еще недавно бывшее приятного темно голубого цвета, набрало холодных серых тонов. Шторм налетел через два часа. Косиопея отошла от платформы по прикидкам Бьяр на километров на пять. С палубы убрали все, что могло поместиться в трюмах, остальное закрепили. Обед уже заканчивался, и Бьярны устроился за столом в камбузе со своей законной порцией запеченной камбулы и куском киша с курицей, когда снаружи завыл ветер. Бьярны даже стало интересно, а выдержат волнение магниты на донышках тарелок. И если посуда останется на месте, не разлетится ли ее содержимое по всей столовой? «Начинается». Новок поморщился. Потер висок, будто у него голова болела. «Присмотри. Пойду покурю, пока еще можно». И, не дожидаясь, пока Бьярна ответит, ушел. Новый порыв ветра влетел в камбус, заставив зазвенеть висевшую рядом с плитой утварь. Один половник с грохотом упал на палубу. «Вот же!» — Бьярный вскочил. Не без труда закрыл иллюминатор, потому что усиливающийся с каждой минутой ветер норовил вырвать его из рук. Теперь вместе с ветром летели соленые брызги. Потемнело. Бьярна вырос в Дании и считал, что видел и затяжные дожди, и шторма. Но оказалось, что смотреть на шторм с берега и очутиться в самом его центре, как говорится, две большие разницы. Кассиапия мотала, качала и бросала во все стороны разом. Вода внутри посудомоечной машины то билась о верхнюю поверхность купола, то ударялась о стенки. Посуду, что еще ждала своей очереди на мытье, пришлось убрать в шкаф, потому что она моталась по раковине, как яичные белки, в чаше работающего миксера. Бьярный и новак сидели в столовой, потому что готовить в таких условиях было сущим безумием. «На ужин будут сэндвичи, печенье, соки, молоко и то, что осталось от обеда», — пояснил Новак. Посмотрел на море, добавил. «Если кто-то вообще захочет есть». Кок стал заметно бледнее. Не то чтобы Бьярна его пристально рассматривал, или раньше Новак мог похвастать румянцем во всю щеку, как свобода, но сейчас его кожа отдавала в благородную зеленцу. Бьярна пока не укачивала, Кажется, для него наиболее неприятным были колебания малой амплитуды. Сейчас же, когда от одной крайней точки наклона Кассиопеи до другой было точно больше 45 градусов, Бьярны донимали лишь краткие приступы паники, да неприятного, похожие на те, что хватали сердце и желудок, в ледяные объятия в полёте. Ожило внутреннее радио. Установленный под потолком динамик чихнул, потом еще раз. «Внимание!» — раздался голос капитана. «Внимание экипажу! Приступаем к штормированию. Идем носом к волне!» «Твою мать!» — выругался Новак. «Головоногие!» Продольная качка ухватился бьярно за знакомое словосочетание. «Она самая!» — Новак поднялся. «Иди к себе! Сегодня никто есть не будет!» Он пошел на камбус. Короткие щелчки тумблеров дали понять, что Новак отключает плиты и пароконвектомат. Потом в камбузе погас свет, и Кок вернулся в столовую. Вот, он сунул Бьярне в руки рулон пластиковых пакетов. Блеванул, завязал, взял следующий. В гальюн по такой качке не суйся. И ушел, прихватив с собой второй рулон. Бьярне еще посидел, слушая вой ветра, а потом последовал его примеру. Шторм утих к ночи. Бьярный, использовавший немалую часть пакетов, потому что продольная качка оказалась самым мерзким, что он вообще испытывал в жизни, вознес короткую молитву морским богам, добрел до санузла и умылся. Потом вернулся к себе, выпил воды, уже не опасаясь, что организм вернет ее обратно и забрался под одеяло. Он уже почти спал, когда в коридоре послышались шаги. Бьярный решил что это еще кто-то из экипажа решился выйти из каюты. Но, к его удивлению, шатающийся в ночи был не одинок. «Когда?» — послышался шепот. «По расписанию», — прошептали в ответ, и шаги, по крайней мере, одного из ночных гуляк направились в сторону санузла. Второй или вернулся к себе, или тоже пошел в гальюн. Ветер еще был сильный и гремел в поручнях и лестницах косиопеи. А сам Бьярна устал и хотел спать, так что, может, и люди в коридоре, и разговор ему почудились. Ну или нет. Но какая разница? Утром он и вовсе забыл о ночных приключениях. Оставшиеся без ужина моряки набросились на завтрак с утроенной силой. Новак такое предполагал и приготовил все с запасом, но вот глазунью впрок не нажаришь, так что пришлось ему стоять у плиты, Объярно носиться с камбуза в столовую и обратно с новыми порциями и пустыми тарелками. «Парни, все как всегда вкусно!» Кейси, оселивший на завтрак четыре яйца вместо привычных двух, в дополнение к порции бекона, сосисок и круассанов, поставил тарелку в раковину. «Как у вас дела? Ничего не побилось?» «Все в порядке», — ответил Новак. «Его лоб и щеки еще отливали зеленью». Видимо, морская болезнь не желала отпускать. «Как у нас со сроками?» «Должны прибыть в порт вовремя». Кейси, в отличие от Бьярны, вопроса не удивился. «А вот Бьярны даже малость офигела от наглости Кока. Твои обязанности — обеды готовить, а не боцмана и капитана контролировать. Дотянем по продуктам». С неподдельной озабоченностью поинтересовался Кейси, и до Бьярны дошло, почему вообще состоялся этот разговор. Они ж на корабле в открытом море. И отсюда ни в магазин не сбегаешь, ни доставку не закажешь. Пока не придут в порт, рассчитывать можно только на содержимое кладовок и холодильников. Овощи будут впритык, остальное в норме». Новак бросил в раковину тряпку. Заказ был сделан плохо. Кейси не стал комментировать работу предыдущего кока. Взял еще один пакетик с солеными орехами и вышел из камбуза. Буквально через минуту Бьярны, посмотрев в иллюминатор, увидел его на палубе. В считанных сотнях метров высилась громада буровой платформы, а генератор уже вовсю готовили к выгрузке. Контейнер с генератором уже был благополучно поднят на платформу. Его вышедший из строя собрат установлен на палубу Кассиопеи, а Бьярне все размышлял над разговором Кейси и Новака. «Если бы он просто тут работал...» то не стал бы в это вникать. Но Бьярне нужно было понять работу судового повара, и он чувствовал, что наткнулся на один из краеугольных камней. Лезть с вопросами к по-прежнему бледноватому Новику было страшно, но и Бьярне был не трус. Так что, вернувшись с перерыва и встав зачистку овощей, он поинтересовался у занимающегося курицей Новика. «А кто занимается закупкой провизии?» Новак одарил его взглядом, говорившим «тебе это знать не положено», но снизошел до ответа. «Заказ делает повар в соответствии с правилами компании и суммой, отведенной на питание». Он вернулся к курице, давая понять, что все сказал. Бярно молчал, методично очищая одну картофелину за другой, и новок сдался. «Владельцы косиопеи выделяют по 13 евро в день на человека». В эту сумму входят три основных приема пищи, перекусы и кофе-паузы. Овощи, молочка, без ограничений. Мясо или рыба, полкило в день на человека. «Полкило?» — переспросил Бьярне, представив размер стейка. «Полкило всего», — уточнил Новак. «Обед, ужин, первое блюдо». «А, теперь понятно». Бьярне быстро прикинул в уме. Новок всегда готовит два горячих на выбор, значит, вес одной порции в среднем около 100 грамм. А что по меню? Раз уж Новок разговорился, надо было этим пользоваться. Его кто-то утверждает? На некоторых судах это делает капитан, старпом или боцман. Новок сложил куриные остовы в миску, а, снятая с костей филе, начал рубить тяжелым ножом. «Здесь такого нет, но надо уложиться в сумму, обеспечить разнообразие и не забывать учитывать вкусы экипажа». «Это ты о том ужасном красном супе?» — припомнил Бьярне. Наблюдая, как Новак бросает в кастрюлю кучу всяких овощей, а потом добавляет туда просто море, свеклы, он ожидал, что сие творение останется нетронутым. Но появление «борща», как называл его Новак, было встречено бурными восторгами. Почти все съели по две порции странного супа, а Мартин населил все три. На кухню вернулась пустая кастрюля, а прежде чем поставить тарелку в раковину, каждый выразил надежду, что борщ будет и на следующей неделе. У нас половина экипажа – выходцы из стран Восточной Европы, так что для них это не ужасный красный суп, а такой же фетиш, как ваши смёри-брёды и прочие бутерброды. А повар всегда работает один уточнил Бьярна. «Но лично я не один», заметил Новак, покосившись на него. «Если бы в команде было 30 человек, то на камбузе было бы два повара и один помощник. А если экипаж меньше 15 душ, то помощник повару не положен». «А что с отчетностью?» полюбопытствовал Бьярне. «Или вам просто дают деньги, и вы крутитесь, как хотите?» «Конечно, она есть». Новак показал на пластиковый лоток полный бумаг. Я вписываю, что заказал и в какую сумму это обошлось. Потом указываю, какие продукты использовал, и передаю сменщику остатки по складу. Что, каждое съеденное печенье записываешь? Лично для Бьярны все эти бухгалтерские дела были страшнее адской кары. Нет, я просто списываю упаковки, пояснил Новак. И кто решает, хорошо ли ты справляешься с обязанностями? Ярно кивнул на бумаге. Руководство компании или главной офис? Капитан, возразил Новок. По окончании контрактов он отправляет характеристику на каждого из нас. И если напишут, что мол с обязанностями справился, значит мне дадут добро на новый контракт. И песочные корзиночки на складе в компании с фруктовым пюре это дань вкусом экипажа? Именно так. Новок направился в столовую. «Не забудь залить картофель холодной водой», походя, отдал он распоряжение. «И принеси из кладовки упаковку булочек для бургеров». Бьярный всегда был понятливым, так что разговор свернул. В качестве поощрения Новак доверил ему нарезку картофеля для приготовления фри и рассказал, что для сочности котлеты с курицы кожу лучше тоже добавлять в фарш.